Глава 3. 17 марта. 11 часов 5 минут по восточноевропейскому времени. Сива, Египет. Боль, сожаления кольнула немое сердце Рунакорцы. Он сидел поджав ноги у основания высокого бархана и слушал тихий шорох песчинок, скользящих вниз по склону. Его душа наполнялась ощущением глубокого покоя от того, что он пребывал здесь, исполняя труд во имя Господа. Но даже эта чистота была омрачена тенью, маячившей на грани восприятия. Рун медленно повернулся в её сторону, ведомый компасом, таившимся глубоко в его бессмертной крови. Когда он наклонился ещё и источник этой тьмы, Солнце сверкнуло на серебряном кресте, висящем у него на груди. Черная ткань одеяния скользнула по песку, сметая крошечные его частицы, когда Рун провел ладонью по горячей поверхности пустынной почвы. Его ищущие пальцы ощущали под этой поверхностью семя зла. Точно ворона, которая охотится за зарывшимся в землю червем, он склонил голову на бок, сосредоточив взгляд на одной точке. внешне ничем не отличимой от остального песка удостоверившись что нашёл нужное место достал из своего багажа маленькую лопатку и начал копать несколько недель назад корца прибыл сюда с отрядом сангвинистов которому было поручено исполнить эту самую миссию но частицы зла погребённые здесь грозили взять власть над остальными и полностью поглотить их В конце концов Ронза заставил свою команду покинуть место раскопок и вернуться в Рим. Похоже, только он мог выстоять против зла, скрытого здесь. Но что это говорит о моей собственной душе? Он просеивал каждую горсть горячего песка сквозь сито, словно ребёнок, играющий на берегу моря. Но это был не детский труд. Сито улавливало не камешки и не ракушки, Вместо этого в нём задерживались коплеобразные осколки камня, чёрного точного обсидиан. Кровь Люцифера. Более 2000 лет назад в этих песках разыгралась битва между Люцифером и архангелом Михаилом за юного Христа. Люцифер был ранен, и его кровь капала на песок. Каждая капля пылала нечистивым пламенем. плавя крошечные песчинки и образуя эти отвратительные кусочки стекла. За долгое время прошедшее с тех пор, они оказались погребены под поверхностью пустыни. И теперь задачей Руна было вновь вынести их на свет. Из песка показалась единственная чёрная капля, недвижно лежащая на дне сита. Рун взял эту каплю И несколько мгновений держал в сложенной чашечкой горсти. Она жгла его кожу, но не пыталась совратить его, как это было с другими сангвинистами. В отличие от них, руно не являлись видения полные кровопролития и ужаса или похоти и соблазнов. Вместо этого разум его был наполнен словами молитв. Открыв кожаный мешочек, висящий у него на боку, Рун бросил туда чёрный камешек. Тот ударился о два других. Это было всё, что удалось добыть за день. Чем дальше, тем мельче были капли, а найти их становилось всё труднее. Его работа приблизилась к завершению. Рун вздохнул, глядя на необъятный песчаный простор. Я мог бы остаться здесь. Эта пустыня могла бы стать мне домом. В лагере его ждала фляга со священным вином. Больше ему ничего не требовалось. Бернард сообщил, что Руну следует ускорить работу, потому что он нужен в Риме. Так что ему волей-неволей пришлось поторапливаться, хотя он вовсе не желал куда-либо уезжать отсюда. Впервые за долгие столетия Корце ощущал покой. Несколько месяцев назад он искупил свой тяжелейший грех. когда спас погубленную душу своей былой возлюбленной, превратив женщину из стрегоя обратно в человека. Конечно, Елисабетта или Элизабет, как она предпочитала зваться теперь, не поблагодарила его за это, напротив, прокляла за то, что он возвратил ей смертность. Но ему и не нужна была её благодарность. Он искал лишь искупление. и нашёл его столетия спустя после того, как оставил всякую надежду рун выпрямился, прервав поиски, и тут его слуха достигло отдалённое мяуканье пытаясь не обращать на это внимания, он осторожно завязал кожаный мешочек и стал упаковывать инструменты но звук не прекращался жалобный, полный боли просто какое-то существо обитатель пустыни Корце лез вверх по склону, направляясь в лагерь, но звук преследовал его, царапал слух, разрушал чувство уединения. Он был высоким, словно крик домашней кошки. В душе Руна нарастало раздражение, но к нему примешивалась нотка любопытства. Что случилось с этим зверем? Он добрался до своего маленького лагеря и начал прикидывать, как свернуть палатку и убрать оборудование так, чтобы не оставить никаких следов своего пребывания здесь. Но эти мысли не могли утешить боль, которую причинял его ушам этот крик. Это всё равно что слышать царапание сухой ветки в окно спальни. Чем сильнее пытаешься игнорировать этот скрип и вернуться в сонное забвение, тем громче он становится. Ему оставалось в лучшем случае одна ночь наедине с пустыней. Если он не сделает что-либо с этим мяуканьем, то не сможет насладиться последними мгновениями покоя. Корца бросил взгляд туда, откуда доносился плач. Сделал один шаг в том направлении, затем другой. И не успев ещё осознать этого, Рун уже бежал по залитому солнцем песку, почти перелетая через барханы. Чем ближе он подбегал, тем громче становился звук, необъяснимым образом влёкший его вперёд. Какая-то часть трассудка Руна понимала, что есть нечто неестественное в этой погоне и в том, как он её увлёкся. Но он всё ускорял и ускорял бег. Наконец, вдали он увидел цель. Миуканье исходило от куста акации, отбрасывавшего длинную тень. Должно быть, пустынное дерево нашло подземный источник воды, и его крепкие корни помогали ему бороться за выживание в этой засушливой земле. Шипастый ствол клонился в одну сторону, подчиняясь неустанно дувшим ветрам. Задолго до того, как крона оказалась вблизи дерева, его обоняние коснулось страшный запах Даже против ветра он смог распознать этот смрад, свидетельствувший о присутствии зверя, превращённого посредством крови стрегоя в нечто чудовищное. Бласфимары, беспощадный зверь. Неужели этот зов проклятой крови так неотвратимо гнал его через пустыню? Неужели это зло взывало к его и так обострённым чувствам? чувством, усиленным многими неделями поисков осквернённых камней среди песка. Рон замедлил шаг и извлёк ножи из ножен, пристёгнутых к предплечьям. Солнце сверкнуло на серебряных клинках древних карамбитов, изогнутых словно когти леопарда. Ему понадобятся эти когти, чтобы сразиться с тем, что ждёт его впереди. К этому мгновению Рон уже распознал запах своего противника. Анафимский лев. Корца обогнул дерево по широкой дуге. Он внимательно всматривался в тень, пока не заметил покрытый желтовато-коричневым мехом холм, полускрытый под навесом ветвей. В своём естественном виде львица должно быть была великолепна, но даже теперь, после искажения, её величие нельзя было не узреть. Под мехом, ставшим плотным, точно бархат, Бугрились неестественно сильные мышцы, массивная голова покоилась между лапами, и Рун мог видеть морду львицы, красивую и умную. И все же каждое слабое биение ее сердца несло с собой неизлечимую болезнь. Подойдя ближе, он заметил черную кровь, запекшуюся на ее плече. Казалось, что мех на ее боках был выжжен широкими полосами. Рун догадывался, откуда здесь взялась афамская львица и откуда взялись её раны. Он вспомнил орды искажённых зверей, сопровождавших армию Иуды во время битвы, разыгравшейся здесь прошлой зимой. Там были шакалы, гиены и небольшая стая львов. Рун полагал, что все эти звери равно как истрегои Погибли или были рассеяны в конце того сражения, когда по окружающим пескам прошлось священное ангельское пламя. После этого был послан отряд сингвинистов, чтобы выследить выживших противников, разбежавшихся по пустыне. Но очевидно, эта тварь спаслась и от огня, и от охотников. Даже раненая, она сумела выжить. Тварь подняла золотисто-желтую морду и зарычала в его сторону. Её глаза в тени горели алым. Кровь стрегоя, осквернившая тело львицы, лишила их истинного цвета. Но это усилие оказалось истощило ещё оставшиеся у несчастной твари силы. Её голова вновь поникла на лапы. Ей оставалось жить уже недолго. Следует ли мне прекратить её страдания или дождаться её смерти? Рун двинулся вперёд, сокращая расстояние между ними, и всё ещё колебался в принятии решения. Но прежде чем он сумел сделать выбор, львица рванулась вперёд из тени на ослепительный свет солнца. Её прыжок застал его врасплох. Он сумел откатиться в бок, но острые когтирванули его левую руку. Рун вновь развернулся лицом к твари. Его кровь капала на горячий песок. Львица угрожающе припала к земле и встопорщив усы зашипела. Этот звук оледянил даже бесстрастное сердце Руна. Львица была сильным противником, но она не могла долго оставаться в тени от дерева. Она всё-таки была бласфемары и под прямыми солнечными лучами быстро слабела. Роун сместился так, чтобы встать между ней и древесным укрытием. Эта угроза встревожила львицу. Её хвост задергался из стороны в сторону, описывая яростную дугу. Она напрягла задние лапы и прыгнула, метя жёлтыми зубами в шею Роуну. На этот раз Корца принял вызов, бросившись ей навстречу. Он уже знал, что ему делать. В последний миг он отвернул в сторону и полоснул серебряным ножом по обожжённому плечу львицы, а потом упал и перекатился, стараясь не выпускать её из виду. Из пореза хлынула кровь, густая и чёрная. Она позарилась точно смола. Рана была смертельной. Рон подался назад, давая львице возможность уйти в тень и умереть там спокойно. Но вместо того, она исторгла из груди странный жуткий вой и снова кинулась на него, предпочтя тенестому укрытию атаку при ярком свете солнца. Рун, не ожидавший этого внезапного нападения, двигался слишком медленно. Зубы львицы сомкнулись на его левом запястье и сжались, пытаясь сокрушить его кости. Нож выпал у него из пальцев. Пытаясь вывернуться из её схватки, Корцо ударил ножом, всё ещё зажатым в другой руке, и погрузил клинок в глаз львицы. Она взвыла от боли и расжала челюсти, впивавшиеся в его запястье. Рун высвободил руку, подтверж жи упорся ногами в песок и отпрыгнул прочь. Прижимая раненую руку к груди, он замер в ожидании новой атаки. Но его удар был нанесён точно. Львица рухнула на песок. Ее уцелевший глаз смотрел прямо на руна. Алый блеск угас, уступив место глубокому золотисто-коричневому цвету, прежде чем этот глаз закрылся навсегда. Перед смертью проклятие покинуло ее, как это и случалось обычно. «Доминус вабискум», — прошептал рун. «С латинского «Господь да пребудет с тобой». Еще один след скверны был стерт с лица этой земли. Корца повернулся было, чтобы уйти, и тут до его слуха вновь донеслось жалобное мяуканье. Он остановился и обернулся, склонив голову, и услышал негромкое обиение ещё одного сердца. Из тени выскользнул маленький силуэт и направился к мёртвой львице. Детёныш. Его шерсть была белоснежной и чистой. Рун смотрел потрясённый. Должно быть, львица была беременна и отдала остатки своих жизненных сил, чтобы произвести на свет львёнка. Последняя материнская жертва. Теперь Корцо понимал, почему она не отступила в тень, когда у неё была такая возможность. В предсмертные свои мгновения львица сражалась с ним, чтобы защитить своего детёныша, чтобы увести врага прочь от львёнка. Малыш обнюхивал безжизненное тело матери. Ужас объял Руна. Если львенок был рожден из ее искаженного чрева, если его питала оскверненная кровь, то он, несомненно, уже появился на свет беспощадным зверем. «Я должен уничтожить и его тоже». Рун поднял нож, оброненный им на песок. Львенок тыкался носом в морду матери, пытаясь заставить её подняться. Он жалобно мяукал, точно понимал, что остался сиротой, покинутым всеми. Подбираясь ближе, Корца настороженно изучал зверёноша. Хотя тот ростом был едва ему по колено, но даже такой мелкий афапинский зверь может быть опасен. Теперь вблизи он заметил на белой шерсти львёнка светло-серые пятна, в основном изпочерявшие округлый лоб. Должно быть, детёныш родился после битвы, и значит, ему не более 12 недель. Если Брун не наткнулся на этого львёнка, тот умер бы мучительной смертью под солнцем или скончался бы от голода в тени. Будет благодением быстро лишить его жизни. Рука Сангвиниста сжала рукоять карамбита. Только сейчас, почуев его присутствие, львёнок поднял на него взгляд. Глаза его сияли на солнце. Он неловко уселся на хвост, и стало ясно, что это самец. Вскинув голову, детёныш громко мяукнул, явно чего-то требуя от трона. Их глаза снова встретились. Корца понимал, чего хочет львёнок, того же, чего жаждут все детёныши любви и заботы. Не почувев ни малейшей угрозы, Рун со вздохом опустил руку и вложил нож в пристёгнутые к запястью ножны. Потом шагнул ближе и опустился на одно колено. «Иди сюда, малыш!» Корца поманил детёныша к себе и медленно протянул руку ему навстречу. Тот неуклюже шёл к нему на растопыренных лапах, несоразмерно больших для его тела. Едва ладонь руна коснулась тёплой шерсти, из горла львёнка послышалось мягкое урчание. Он поднул головой протянутую руку Руна и потёрся жёсткими усами о его холодную кожу. Рун почесал горло детёныша, отчего мурлыканье стало громче. Сангвинист поднял взгляд к палящему солнцу, мысленно отметив, что львёнок, похоже, не обращает никакого внимания на яркий свет, не причиняющий ему ни малейшего вреда. Странно. Руна осторожно поднёс львёнка к своему носу и внимательно принюхался. Запах молока, листьев акации и обычный мускусный запах детёныша льва. Никаких признаков порчи, свойственной анафимским зверям. Влажные глаза смотрели на него. Их радужная оболочка была карамельно-коричневой, её обрамлял тонкий золотой ободок. Самые обыкновенные глаза Усевшись на песок, Рун задумался над этой загадкой. Львёнок вскарабкался ему на колено, и он рассеянно почёсывал бархатистый подбородок здоровой рукой. Мурлыча, котёнок положил подбородок на одно колено Руна, принюхался и лизнул ткань, пропитанную кровью, которая сочилась из раненого запястья. "Не надо", строго сказал Корца, отпихнул голову львёнка и попытался встать. Солнечный луч отразился от серебряной фляжки, пристёгнутой к ноге Руна. Львёнок напрыгнул на неё, подцепил когтем кожаный ремешок, удерживавший флягу на месте, и начал жевать. Довольно. Маленький лев просто играл, как все дети. Рун оттолкнул упорное существо и поправил фляжку. И тут осознал, что со вчерашнего дня не выпил ни глотка вина. Должно быть, это из-за слабости он так размяк, глядя на это существо. Нужно подкрепиться, прежде чем принимать решение. Я должен действовать с позиции силы, а не исходя из сантиментов. Придя к этому выводу, Рун отстегнул флягу, открыл ее и поднес горлышко к губам. Но не успел он сделать и глотка, как львенок привстал на задние лапы и выбил фляжку у него из рук. Серебряный сосуд упал на песок, освещённое вино выплеснулось из горлышка. Львёнок наклонился и лизнул алую лужицу. Он явно испытывал жажду и готов был утолить её любой жидкостью. Рун застыл, скованный страхом. Если в жилах детёныша течёт хоть капля осквернённой крови, святость вина испепелит несчастное создание на месте. Он оттащил львёнка прочь от фляги. Тот оглянулся на него. Белоснежная мордочка была запачкана вином. Рун вытер капли тыльной стороной руки. Дтёныш, похоже, был здоров и невредим. Корцо присмотрелся повнимательнее. В течение краткого мгновения глазки львёнка сияли чистым золотом. Сангвинист готов был поклясться в этом. Львёнок снова боднул головой колено Руна, а когда вновь поднял на него взгляд, Глаза маленького существа вернулись к карамельно-коричневому цвету. Рун протёр собственные глаза, не зная, винить во всём обман зрения или фокусы египетского солнца. И всё же факт оставался фактом. Детёныш без малейшего вреда для себя выходил на солнечный свет и лакало священное вино. И это доказывало, что он вовсе не blasphemer. Быть может, священный огонь пощадил львёнка. Ибо плод пребывал безгрешным в утробе матери. Возможно, это объясняет, почему львица выжила во время вспышки, ослабев, но сохранив достаточно сил, чтобы произвести на свет эту новую жизнь. Если Господь пощадил это невинное существо, то как я могу покинуть его теперь? Приняв это решение, Рун укутал львёнка в свою куртку и направился обратно в лагерь. Сангвинистам было запрещено держать беспощадных зверей, но ни один указ не препятствовал им заводить обычных питомцев. И всё же, шагая через пустыню и слыша, как мурлычет львёнок, прижимаясь к его груди, Рун ясно осознавала дно. Это существо не было обычным.